Леа Голдберг. Берег. Перевод Севрита. Как взлетала тропа к небесам в тишине, Как сугробы песка ускользали к волне, В небе чайки кричали «Закат не угас!» И все рядом, все в мире, доступном для нас, Будто в синий, высокой и праздничный бог Сбросил тяжкую ношу, и этот намек Каждый понял и помнил, и в сердце берег. Почему же была так печальна она, эта девочка в платьице белом, одна? Почему ее слезы ловила волна?